Глава 9. Английские девушки внимания на него не обращают. Может, от того, что облик его еще не утратил черт колониальной неотесанности, а может, просто потому, что он не так одет. Помимо костюма, предназначенного для IBM, у него только и есть, что серые фланелевые штаны, да привезенный из Кейптауна зеленый спортивный пиджак. Молодые же люди, которых он видит в поездах и на улицах, носит узкие черные брюки, остроносые полуботинки и жесткие плотные пиджаки с множеством пуговиц. Кроме того, у них длинные, свисающие на лоб и уши волосы. Он же по-прежнему подстригается сзади и с боков очень коротко, а то, что остается сверху, расчесывает на аккуратный пробор, навязанный ему в детстве провинциальными парикмахерами и одобряемый айбием. В поездах взгляды девушек просто проскальзывают по нему – а если задерживаются, то в них читается пренебрежение. Что-то тут неправильно. Он бы рад запротестовать, да не знает, куда и к кому с протестами обратиться. Интересно, что за работа у этих его соперников, если она позволяет им одеваться, как Бог на душу положит. И почему вообще он обязан следовать моде? А внутренние его качества, они что же, совсем ничего не значит. Самое разумное купить себе такой же наряд, как у них, и облачаться в него по выходным. Однако стоит ему представить себя в подобной одежде, одежде, которая кажется ему не только чуждой его натуре, но и скорее средиземноморской, чем английской, в нем нарастает внутреннее сопротивление. Не может он так поступить. Это было бы равносильно бессмысленному фарсу, актерству. Лондон переполнен красивыми девушками. Они съезжаются сюда со всего света как помощницы по хозяйству, просто как туристки. Волосы их спадают по сторонам лица до самых скул, будто сложенные крылья, глаза подведены темной тушью. Лица хранят выражение в кратчевой загадочности. Красивее всех рослые шведки с кожей медовых тонов. Впрочем, не лишены обаяния и итальянки, маленькие, с миндельвидными глазами. В любви, говорит ему воображение, итальянки искусные пылки, Совсем не то, что шведки, те, скорее, томны и улыбчивы. Вот только представится ли ему когда-нибудь случай проверить это? Даже набравшись храбрости и заговорив с одной из этих прекрасных чужестранок, что он им скажет? Если он назовется не программистом, а математиком, будет ли это ложью? Польстит ли ухаживание математика девушке из Европы, или лучше сказать ей, что он, несмотря на тусклое его обличие, поэт? Он повсюду носит с собой в кармане сборник стихов. Иногда Гельдерлина, иногда Рильке, иногда Вальехо. В поезде он демонстративно извлекает книгу и углубляется в чтение. Это проверка. Лишь неузаурядная девушка сможет по достоинству оценить то, что он читает, и увидеть в нем неузаурядного человека. Однако девушки в поездах никакого внимания на него не обращают. Похоже, это первое, чему они научаются, приезжая в Англию не обращать внимания на подаваемые мужчинами сигналы. «С красоты начинается ужас», — говорит ему Рильке. «Мы красотой восхищаемся, ибо она погнушалась уничтожить нас. Если он решится приблизиться к этим прекрасным созданиям из иных миров, к этим ангелам, растопчут они его или сочтут для этого слишком ничтожным». В одном из поэтических журналов, в диапазоне, не то в повестке «Дня», Ему попадается на глаза объявление насчет проводимого поэтическим обществом еженедельного семинара молодых, еще не публиковавшихся авторов. В черном своем костюме он приходит в указанное объявление места в указанное время. Женщина, открывшая ему дверь, взирает на него с подозрением, спрашивает, сколько ему лет. «Двадцать отвечает он. «Это ложь, ему двадцать собратья поэта, сидящие в расставленных по кругу кожаных креслах, осматривает его, сдержанно кивают. Те они, похожи знакомы друг с другом. Он единственный здесь новичок. И все моложе его, подростки в сущности, если не считать прихрамывающего мужчину средних лет, представителя поэтического общества. Они по очереди читают свои последние стихи. Те, что читает он, Заканчиваются словами гневные волны моего недержания. Хромец находит выбор последнего слова неудачным. Для всякого, кому доводилось работать в больнице, говорит он, слово это означает неуправляемое мочеиспускание, если не что, похуже. На следующую неделю он снова приходит туда и после семинара отправляется выпить кофе с девушкой, прочитавшей стихотворение о погибшем в дорожной аварии друге. Хорошее стихотворение, тихое, без претензий. Помимо писаний стихов, сообщает девушка, она еще и учится в лондонском Кингс-колледже. Этим объясняется строгостью одежды, темная юбка, черные чулки. Они договариваются о новой встрече. В субботу под вечер они встречаются на Лестер-сквер и уже почти решают пойти в кино, но ведь они поэты и обязаны испытывать жизнь во всей ее полноте, а потому направляются в ее комнату на Гауэр-стрит, где он, с разрешение девушки, раздевает ее. Голые они лежат, обнявшись, но страстного пыла не ощущают, и, как выясняется, ждать этого пыла им, пожалуй, что не приходится. В конце концов, девушка отстраняется от него, прикрывает ладонями груди, отталкивает его руки, молча качает головой. «Он мог бы попытаться как-то уломать ее», склонить к продолжению, обольстить. Может быть, даже и получилось бы, но ему не хватает на это духу. все -таки она не просто женщина, наделенная женской интуицией, она еще и художник. А то, во что он пытается ее втянуть, не настоящее, она наверняка это понимает. Они одеваются молча. «Прости», — говорит девушка. Он пожимает плечами. Он не сердится, не обвиняет ее. Он тоже не лишен интуиции. Приговор, который она ему вынесла, Мог вынести и он сам. После этого он больше в поэтическом обществе не появляется. Все равно никому он там не интересен. Не везет ему с английскими девушками. В IBM их пруд-пруди, секретарш, пробивальщиц перфокарт, как и возможности поболтать с ними. Однако он ощущает исходящее от них недоверие. Эти девушки словно бы не понимают, кто он такой, зачем приехал в их страну, что им движет. Он присматривается к ним, к тому, как они ведут себя с другими мужчинами. Другие мужчины флиртуют с ними на веселый, льстивый английский манер. И девушки отвечают им взаимностью. Он же видит, раскрывается, точно цветы. А вот он флиртовать так и не научился. Он даже не уверен, что одобряет флирт. И как бы там ни было, нельзя, чтобы айбиемовские девушки узнали, что он поэт. Они принялись бы посмеиваться над ним между собой, разболтали бы об этом по всему бюро. Высшее его упование, более высокое, чем роман с англичанкой, да даже и со шведкой или итальянкой, найти себе француженку. Любовная связь с француженкой могла бы, он в этом уверен, изменить его, приблизить к совершенству, самим изяществом французской речи, утонченностью французской мысли, Но с какой стати француженка с зайдет, да еще и скорее, чем англичанка, до разговор с ним. И не так уж много француженок видел он в Лондоне. В конце концов, у французов имеется Франция прекраснейшая на свете страна. Зачем им тащиться в холодную Англию и присматривать там за чужими детьми? Французы, самые цивилизованные в мире народ. Все почитаемые им писатели пропитаны французской культурой. Большинство их считает Францию своей духовной Родины, Францию и до некоторой степени Италию, хотя для Италии наступили, по всему судя, трудные времена. С 15 своих лет, когда он почтой перевел в Пелманский институт 5 фунтов и 10 шиллингов и получил в ответ грамматику за стопку листков с упражнениями, которые надлежало выполнить и возвратить в институт на предмет выставления оценки, он пытается выучить французский. В чемодане, привезенном им из Кейптауна, Лежит пятьсот карточек с выписанными на них основными французскими словами, по одному на каждый, чтобы можно было носить их с собой и заучивать. В голове вертятся французские обороты «J'viens deux», «Я только что», «Il me faut», «Я должен». Но все его старания ни к чему не приводят. Не чувствует он французского. Слушая запись французской речи, он по большей части не может определить, где кончается одно слово и начинается другое. И хоть он способен читать простые прозаические тексты, уловить внутренним слухом звучание их, ему не удается. Язык сопротивляется, отвергает его, а найти лазейку в него он не может. Теоретически французский не должен вызывать у него особых затруднений. Он же знает латынь и даже читает порой вслух для собственного удовольствия фрагменты латинской прозы. Не прозы «Золотого» или «Серебряного века», но пассажи из Вульгаты с ее дерзким пренебрежением к классическому порядку слов. Тот же испанский он осваивает без труда, читает двуязычное издание Сесар Вальехо, читает Николаса Гильена, читает Пабло Неруду. В испанском полно варварских по звучанию слов, но это не важно. По крайней мере, в нем произносится каждая буква, вплоть до двойного «г». Впрочем, язык, который он чувствует по-настоящему, это немецкий. Он настраивает приемник на передачи из Кёльна или, когда они не слишком скучны, из восточного Берлина и почти все в них понимает. Читает немецких поэтов, и те даются ему достаточно легко. Ему нравится, что каждый немецкий слог обладает должной весомостью. А поскольку африканц все еще у него на слуху, он чувствует себя в немецком синтаксисе как рыба в воде. Собственно говоря, длиннота немецких предложений – Сложное нагромождение глаголов в конце их доставляет ему удовольствие. Временами, читая по-немецки, он забывает, что это чужой язык. Он снова и снова перечитывает Ингеборг Бахман, читает Бертольда Брехта, Ханса Магнуса Энценсбергера. В немецком присутствует затаенная саркастичность, привлекающая его, хоть он и не вполне понимает, к чему она. На самом-то деле даже гадает, не примерящилась ли она ему, Просто-напросто. Хорошо бы пора спросить об этом кого-нибудь, да только он не знаком ни с кем, кто читает немецких поэтов, как не знаком и ни с кем, кто говорит по-французски. А ведь в этом колоссальном городе должны жить тысячи людей, прекрасно знающих немецкую литературу, и еще тысячи тех, кто читает русские, венгерские, греческие, итальянские стихи, читает, переводит и даже пишет. Поэтов-изгнанников для на мужчин носящих очки в роговой оправе, женщин с узкими иноземными лицами и полными чувственными губами. В журналах, покупаемых в Дилансе, он находит достаточно свидетельств их существования, переводов, которые наверняка вышли из-под их перьев. Но как свести знакомство с ними? Чем они занимаются, эти существа особого толка, когда не читают, не пишут и не переводят? Может быть, он сам, того не ведая, сидит между ними в зале Эвримена, прогуливается среди них по Хэмпстед-Хит? Повинуясь мгновенному порыву, он пристраивается в парке за подходящей с виду парой. Мужчина высок, бородат, длинные светлые волосы женщины, небрежно заброшены назад. Он уверен, это русские. Впрочем, когда он приближается к ним на расстояние, позволяющее услышать их разговор, выясняется, что они англичане, а о ценах на мебель у Хила. Остаются еще Нидерланды. По крайней мере, голландский язык не чужой ему, хотя бы этим преимуществом он обладает. Существует ли среди множества лондонских кругов также и круг голландских поэтов? И если существует, даст ли ему доступ в этот круг знания их языка? Голландская поэзия всегда представлялась ему скучноватой, однако в поэтических журналах то и дело всплывает имя Симона Винкенауга. Винкенауг — единственный голландский поэт, сумевший, похоже, добиться международного признания. Он прочитывает всего Винкенауга, какого удается найти в Британском музее, и особым воодушевлением не проникается. Стихи Винкенауга резкие, злые, в них напрочь отсутствует тайна. Если Голландия способна предложить лишь Винкенауга — значит, подтверждается худшее его подозрение. Голландцы — народ унылый, самый непоэтичный из всех народов. Ну и довольна о его голландском наследии. С таким же успехом он мог быть и моноглотом. Время от времени Каролина звонит ему на работу и назначает свидание. Однако при встрече не скрывает раздражение, которое он у него вызывает. «Как мог он проделать такой путь до Лондона?» — говорит она, а после тратить все дни на то, чтобы складывать числа на машине. «Оглянись вокруг», — твердит Каролина. «Лондон — это ярмарка новизны, удовольствий, развлечений. Почему он не хочет вылезти из своей скорлупы, хоть немного пояселиться?» «Не все мы созданы для веселья», — отвечает он. Каролина принимает это за очередную его шуточку и даже не пытается ее понять. Каролина так и не объяснила ему, откуда у нее деньги на квартиру в Кенсингтоне, на новые наряды, В которых она всякий раз приходит на свидание, у ее южноафриканского отчима автомобильный бизнес. Настолько ли этот бизнес прибылен, чтобы обеспечивать падчерице полное удовольствие и жизнь в Лондоне, и чем на самом деле занимается она в клубе, где проводит ночные часы, принимает в гардеробной плащи и собирает чаевые, разносит подносы с напитками, или работа в клубе лишь эффемизм для обозначения чего-то еще? Один из знакомых, которыми она обзавелась в клубе, уведомляет его Каролина, сам Лоренс Оливье. Лоренс Оливье проявил интерес к ее актерской карьере. Пообещал ей роль, в неназванной пока пьесе, и пригласил в свой загородный дом И что он должен отсюда вывести? Роль в пьесе смахивает на вранье, однако Каролина ли врет ему, или Лоренс Оливье Каролине. Лоренс Оливье теперь уж Наверняка старик со вставными зубами. Сможет ли Каролина постоять за себя, отбиться от Лоренса Оливье, если тот, кто пригласил ее в свой загородный дом, и вправду Оливье? И какими способами люди таких лет получают удовольствие от молодой женщины? Имеет ли смысл ревновать к мужчине, который, скорее всего, и на эрекцию-то уже не способен? И не устарело ли чувство ревность здесь, в Лондоне, 1962 года? Скорее всего, Лоренс Оливье, если то он, продемонстрирует ей всю положенную обходительность владельца загородного поместья, включая сюда шофера, который встретит ее на станции, и дворецкого, который будет дожидаться их у обеденного стола, а после отведет ее, опьяненную кларетом, в спальню, и потешится ею, и она ему это позволит, из вежливости, из благодарности за приятный вечер, ну и ради карьеры тоже. Даст ли она себе труд упомянуть? когда они останутся наедине, что где-то, там, далеко у старика, есть соперник, клерк, работающий в компании, который производит суммирующие машины, живущие в комнатке на Арчуэй Роуд и временами сочиняющие стихи. Ему непонятно, почему Каролина не порывает с ним, клерком-любовником. Летясь в сумраке раннего утра домой после проведенной с ней ночи, он может лишь молиться о том, чтобы она его больше не трогала. И действительно, иногда проходит неделя без единого слова от нее. А затем, как раз когда ему начинает казаться, что связь это позади, Каролина звонит и все повторяется снова. Он верит в страстную любовь, в ее преображающую силу. Однако собственный его опыт говорит ему, что любовные отношения отнимают кучу времени, выматывают и вредят работе. Может ли быть, что он просто не создан для любви к женщине, что на самом-то деле он гомосексуалист. Гомосексуальность способна объяснить все его невзгоды от первой до последней. Но ведь с тех пор, как ему исполнилось 16, его неизменно завораживала женская красота, присущая женщинам выражение загадочной недосягаемости. В студенческие годы он постоянно томился любовью то к одной девушке, то к другой. Случалось, что и к двум сразу, и чтение стихов лишь распаляло его. Слепящий восторг секса, по словам поэтов, уносит человека ни с чем не свет, самое сердце безмолвия, и там он испытывает единение со стихийными силами Вселенной. Ничем с чем не свет пока что обходил его стороной, но он ни на миг не усомнился в правоте поэтов. Как-то вечером он позволяет снять себя на улице мужчине. Мужчина старше его, по сути, человек другого поколения. Они доезжают в такси до Слоун-сквер, где живет, судя по всему, одиноко мужчина в квартире, полный диванных подушек с кистями и неярких настольных ламп. Они почти не разговаривают. Он позволяет мужчине трогать его сквозь одежду, ничего не предпринимая в ответ. Если мужчина и достигает оргазма, происходит это совсем незаметно. Потом он отправляется домой. Так это и есть гомосексуализм? Весь целиком, а полностью. Впрочем, даже если в нем и присутствует нечто большее по сравнению с сексом, в котором участвует женщина, быстрым, бездумным, лишенным боязни, но также лишенным и обаяния, выглядит он жалковато. Это игра без ставок. Ты ничего не теряешь, однако и ничего не выигрываешь. Игра для людей, побаивающихся высшей лиги, для тех, кто всегда остается в проигрыше.